Глава шестьдесят пятая На следующее утро, в среду, я понял, что на улице заметно потеплело, поскольку содержимое горшка не замерзла, да и лед на оконном стекле был не таким толстым. В восемь часов меня проводили на конюшню, где уже нетерпеливо дожидался грум в двуколке. Вскоре мы, позвякивая, тащились по дорожке, но движения затрудняли снег и лед палил чудный непрерывный дождь, природа периодически выплескивала злобу в порывах ветра. Я выгнул шею, чтобы последний раз посмотреть на окна Монкшила. Скорость двуколки увеличилась, как только мы выехали на платную дорогу, но иных причин для радости я не находил. Даже спрятавшись под непромокаемыми плащами, мы все равно промокли, и путешествие оставляло желать лучшего». Гром едва ли произнес хоть слово, отвечая на все мои попытки завести беседу по свистыванием, лишь в редких случаях произнося «да» или «нет». Самой примечательной в его фигуре была шея — толстый ствол, заканчивающийся головой практически такого же диаметра, из-за чего он казался гибридом — от плеч и ниже — мужчина, а выше — рептилия. Наконец показались шпили и башни Глостера — Заснеженные крыши домов ярко блестели даже в тусклом свете пасмурного дня. Да, сам град небесный вряд ли мог приветствовать меня теплее. На Уэстгейт-стрит мы проехали мимо Фендл Хауса. Его строгий современный фасад скрывал от наших глаз ту крошечную комнатку, где разыгралась самая счастливая сцена моей жизни. Дальше я увидел и двери того самого банка, где в ночь после бала мы с Софией обнаружили миссис Джонсон в пьяном оцепенении». Чем ближе мы подъезжали к кроссу, тем больше экипажей становилось на улице. Грум что-то бурчал себе под нос, пока мы ждали, чтобы повернуть на Саутгейт-стрит. Наконец мы въехали во двор колокола. Грум, не выпуская поводьев, сидел, глядя прямо перед собой, предоставив мне самому либо искать слугу, либо тащить багаж без посторонней помощи. Я подозвал мальчишку, тот подлетел к двуколке и спустил мои сумки. Рядом с ними стоял большой кожаный саквояж — «А ну, оставь!» — рявкнул грумно паренька. «Это мое!» Не желая останавливаться в колоколе, где обычно селились карсволл и его слуги, я прошелся пешком до постоялого двора под названием «Черная собака», располагавшегося в начале Нордгейт-стрит. Мой маленький носильщик, спотыкаясь, ковылял за мною. Через несколько минут я уже сидел в комнате и тихонько обсыхал перед камином. После обеда я почувствовал себя много лучше — Да, размышлять о туманном будущем намного легче на полный желудок, чем на пустой. Чуть позже я обнаружил, что забыл в двуколке сверток с чистой рубашкой. Я быстро зашагал по направлению к колоколу в надежде, что Грум еще не уехал обратно в Монкшел. Меня мучило подозрение, что он специально не напомнил мне о рубашке. Двуколка стояла в углу просторного каретного сарая, и сверток лежал на том месте, где я его оставил. Под сиденьем, куда я затолкал его от дождя, сам Грум куда-то ушел. «Нанял лошадь и куда-то уехал», — сообщил мне конюх. «Промокнет по дороге, как пить дать». Он сплюнул и широко улыбнулся. «Хотя мрачнее, чем сейчас, он все равно уже не станет. Такая морда аж молоко рядом киснет». Ближе к вечеру я пошел в контору пассажирских карет при постоялом дворе Бутхолл. Мне повезло, и я купил билет на королевскую точность, почтовую карету, совершающую дневной рейс до Лондона». Она отправлялась на следующее утро без четверти шесть и пребывала на Флит-стрит в восемь вечера. Я лег рано, велев разбудить меня в пять утра, уснул беспробудным сном без сновидений и проснулся лишь от повторяющегося стука в дверь. Королевская точность считалась скорой почтовой каретой, поскольку ехала быстро и брала только четырех пассажиров. Мне повезло. Мои спутники, как и я, были не расположены к задушевным беседам. Тучный фермер, едущий до Нортлича, священник, возвращающийся в свой Оксфордский колледж, и пожилая дама с поджатыми губами и парой спиц, не знавших отдыха. Остальные пассажиры сменяли друг друга, но мы с дамой с вязанием ехали до Лондона. Я всю дорогу читал, дремал и смотрел в окно. Я мысленно прокручивал события последних дней, пока карета скользила по унылому зимнему пейзажу. Меня мучило глубокое, буквально парализующее чувство потери — Впервые я позволил себе задуматься о будущем, но увидел впереди лишь одиночество. Что ж, ничего не поделаешь. По крайней мере, у меня есть работа, — говорил я себе, — крыша над головой и перспектива не остаться голодным. Остатки света тьма слизнула задолго до того, как мы подъехали к Лондону. Знакомый смрад и привкус мегаполиса просочился в карету. В тумане поблескивали газовые фонари Вест-Энда. Мы высадили даму с вязанием на Пикадилли, а я позволил королевской точности довести меня до конечной остановки на Флит-стрит. На постоялом дворе служащие снимали мой багаж с крыши кареты, как вдруг кто-то постучал меня по плечу. Я повернулся и с удивлением увидел Эдварда Денси. Как я рад вас видеть, — сказал я. — Как поживаете? — Отлично, благодарю. — Это все ваши вещи? — Да. Я пребывал в недоумении, поскольку теперь до меня дошла странность ситуации. — А как вы узнали, что я приеду на этой карете? — Я не был уверен, — ответил Дэнси. — Всего лишь допустил такую возможность, не более. — Я... я не понимаю. Дэнси продемонстрировал мне зловещий и мрачный лик Януса. — Нам нужно поговорить, Том, но не здесь. Я попросил, чтобы багаж отнесли в контору и пошел за Дэнси сквозь суматоху вечернего Лондона. Он взял меня под руку и в тумане провел в трактир на одной из улочек, ведущих к Чансери Лейн, где сидели в основном секретари местных адвокатских контор. Я разглядел Дэнси, только когда мы заняли кабинку и стали дожидаться официанта, и тут же поразился, какое же у него бледное, перекошенное лицо. Две вертикальные складки на лбу казались глубже, чем я помнил. Сидя в кабинке, Мы были совершенно изолированы от внешнего мира, откуда долетал лишь приглушенный гул голосов. Несмотря на распиравшее меня любопытство, я для начала быстренько заказал себе бифштекс и кружку пива. Вообще-то я пообедал в дороге вскоре после полудня, но мой желудок все еще жил по расписанию, принятому в особняке мистера Карсуала. А теперь, — сказал я, — объясните, зачем вы пришли меня встретить? «Нет, не то чтобы я сожалел об этом. Отнюдь нет ничего приятнее, чем увидеть лицо друга в конце пути». Дэнси хмуро посмотрел на меня через стол. «Боюсь, эта встреча не обещает быть приятной». «Я не понимаю вас». «Сегодня утром мистер Брэнсби получил письмо. Его доставил один из слуг мистера Карсуэлла». «Из Монкшила. Дэнси кивнул. «А откуда еще?» «Этот парень скакал всю ночь, а когда добрался до сток Ньюингтона, едва держался на ногах. Кстати, именно он и сообщил, что вы едете из Глостера. И даже уточнил, на какой карете, скорее всего, прибудете. Но он замолчал, когда нам принесли напитки. Мы снова остались одни, и я спросил». Письмо доставил Грум, кривоногий парень с крошечной головой на толстой шее. «Да, а вы его знаете?» «Должно быть, это тот же Грум, что привез меня в Глостер прошлым утром». «Вероятно». Дэнси сдвинул парик и почесал голову. «Том, мне нелегко говорить вам. Когда мистер Брэнсби прочел письмо, то пришел в ярость и орал так, что я слышал его крики в другом конце школы, а потом вызвал меня и дал мне письмо. Я сидел неподвижно и смотрел на него. Я молчал, да и сказать-то было нечего». «Он...» Я имею в виду мистера карсуала Обвинил вас в халатности, сказал, что, будучи с мальчиками, вы ничему их не научили, а в основном играли, валяли дурака и побуждали детей следовать вашему примеру. Дэнси поднял руку, не дав мне прервать его рассказ. Он приписал вам злоупотребление спиртным. Мой дорогой Нет. Дальше хуже. По словам Карсуэлла, вы делали неприличные предложения дамам, миссис Франт и мисс Карсуэлл. «Чистейшая ложь!» — фыркнул я, но мой голос прозвучал фальшиво даже для меня, и я ощутил, как кровь приливает к щекам. Дэнси невозмутимо взирал на меня пару минут, а потом продолжил. «Самое плохое я оставил напоследок, Том. Мистер Карсуэлл утверждает, что вскоре после вашего отъезда он обнаружил пропажу дорогого кольца, фамильной драгоценности». «Да, кольцо действительно было», — сказал я. «Траурное кольцо в память о леди по имени Амелия Паркер, прапрабабушки Генри Паркера. Вместе с секретарем мистера Нока я поспособствовал его обнаружению за день до отъезда. Обстоятельства его обнаружения...» «Неважно, как вы его нашли», — перебил меня Дэнси. «Меня больше беспокоит, как оно впоследствии пропало. Когда вы в последний раз его видели?» Вечером того же дня, в малой гостиной в Монкшиле. «Мистер Карсуэлл утверждает, что пока он и его домочадцы обедали, вы прокрались в комнату, где лежало кольцо, и похитили его». Дэнси помолчал и облизнул губы. «Он добавил, что вы не имели права находиться в этой комнате, но один из слуг наблюдал, как вы выходили оттуда, а кольца после этого никто не видел». Я покачал головой. Грум, доставивший письмо, привез меня в Глостер. Иными словами, мистер Карсуэлл никак не мог обнаружить пропажу кольца после моего отъезда. «Если его история правдива, то факт кражи должен был открыться до, а не после того, как я уехал. Учитывая это обстоятельство, вся история вызывает подозрения». Что-то похожее на надежду блеснуло и потухло на лице Дэнси. «Вы предполагаете, что это один и тот же Грум? Но даже в таком случае существуют причины, почему мистер Карсуэлл не стал обвинять вас в преступлении сразу. Вероятно, он хотел оградить дам от скандала». «Нужно было подумать о репутации мистера Брэнсби и не упоминать имена мальчиков, а также мистера и миссис Аллен. Чем дольше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что мистер Карсуэлл проявит приличествующий такт». «Очевидно, вы просто не знаете мистера Карсуэлла». «Это лишнее замечание, Том, причем грубое, зато правдивое». Губы Дэнси сжались. На его лице застывало такое выражение, когда он собирался выпороть кого-то из мальчиков. Он тихо сказал. «Еще одна деталь. Если верить письму, то, обнаружив пропажу, мистер Карсволл немедленно провел собственное расследование, и лакей сообщил, что видел, как вечером вы с иголкой и ниткой в руках штопали свое пальто, и это обстоятельство показалось ему странным. Он подумал, что при обычных обстоятельствах мужчина в вашем положении обратился бы к горничным. Более того, слуга утверждает, что вы смутились, когда он застал вас с иголкой в руках и отодвинули от себя пальто». Я ударил ладонью по столу. «Это ложное обвинение, состряпанное негодяем Карсуалом с помощью такого же негодяя Лакея. То-то я удивлялся, почему слуги были со мной так любезны в последний вечер перед отъездом». «Пальто, Том!» — тихо сказал Дэнси. «Что пальто? Вон оно висит. Принесите его сюда!» Я молча уставился на него, в голове роились гневные мысли. Через минуту я снял пальто с крючка и, не говоря ни слова, положил на стол между нами. Дэнси обыскал карманы и методично ощупал подкладку. Когда он дошел до края полы, рядом со швом, спускающимся от пояса, его пальцы замерли. Дэнси медленно поднял голову и посмотрел на меня. «Там что-то есть». «Возможно, но не я это туда положил». «Нет, не так, мои слова звучали как оправдание, словно я был жуликом, юлящим на скамье подсудимых». Я быстро добавил. «Вот, возьмите мой перочинный нож. Посмотрите, что это». Дэнси раскрыл нож и скользнул кончиком лезвия по стежкам. Шов был зашит черными нитками, но некоторые стежки казались темнее, словно их недавно обновили. Дэнси сунул пальцы в образовавшуюся дыру и отодвинул подкладку. «Насколько я понимаю, предмет зашит непосредственно под кромку», — сообщил он. «Несколько стежков сделаны так, что получился маленький кармашек». Дэнси вытащил листок бумаги, свернутый аккуратным квадратом, положил на стол и развернул. Я увидел какие-то слова на листке, причем написанные моей рукой, и, наконец, кольцо во всей его красе. Я быстро протянул руку и взял кольцо со стола. Дэнси не стал мне мешать. У меня закружилась голова. «Да, Нет, это то самое кольцо, которое описывает мистер Карсуэлл. Под бриллиантом крошечный локон волос миссис Паркер, видите? Я бросил кольцо на стол». Дэнси не стал поднимать его. «Это ваш подчерк?» «Да». Я взял листок и изучил его при свете лампы. Цезарь приказал своим легионам стать на зимние квартиры. «Да, это часть перевода, которую я задал Чарли и Эдгару. Посмотрите, бумага смята. Должно быть, закончив, они просто выбросили листок». «То есть вы полагаете, что кто-то нашел его и завернул в него кольцо, понимая, что это будет дополнительным свидетельством вашей причастности?» «Не могу придумать иного объяснения». Подошел официант. Дэнси бросил на кольцо перчатку. Мы оба молчали, пока официант не поставил перед нами тарелки и не ушел. «Мистер Карсвал попросил мистера Брэнсби осмотреть ваше пальто, когда вы вернетесь в школу», — сказал Дэнси. «Если найдется кольцо, то, как пишет Карсвал, он вынужден будет выдвинуть против вас обвинения. Он добавил, что постарается, чтобы ни мистер Брэнсби, ни репутация школы не пострадали». Еда остывала в тарелках. Вокруг нас нарастал шум, словно волны накатывали на берег. карсволл аккуратно сплел интригу. Очень умно с его стороны вовлечь мистера Брэнсби в качестве своего доверенного лица. Разве кто-то сможет усомниться в словах священника, который великодушно взял меня на работу в виде одолжения бывшей экономки, моей тетушке? А если и разразится скандал, то его центром будет сток Ньюингтон, а вовсе не Монгшилл карсуолл Развратник и тиран в собственном доме», — сказал я. «Особенно, когда пьян. Однажды вечером я остановил его, когда он навязывал свое внимание миссис Франт». Дэнси принялся резать мясо. «Свидетели были?» «Нет. Насколько я знаю, только миссис Франт. Возможно, нашу ссору слышала также мисс карсуолл и кто-то из слуг. Но это не поможет». «Миссис Франт согласится давать показания?» Я не стану просить ее об этом. Просто не могу, Нет. вы должны понять. Кроме того, они с Чарли полностью зависимы от Карсула. Ясно. Я взял нож. Несколько минут мы молча ели. Если дело попадет в суд, и все решится не в мою пользу, то я, возможно, окажусь на каторге, а то и на виселице. Моя судьба зависит от Эдварда Дэнси. — Что вы намерены делать? — спросил я. Дэнси продолжал жевать медленно и очень сосредоточенно. Он был весьма привередливым в еде, этот Дэнси. Я не мог торопить его и не мог давить на него. Там, на противоположной стороне стола, сидел мой судья и мой суд присяжных, и я мог лишь ожидать вердикта и приговора. «Скажу честно, Том, дело плохо. Но я не вор. Я видел оба лика Януса». «Мистер Карсуэлл — уважаемый гражданин, занимающий положение в обществе», — сказал Дэнси. «А мистер Брэнсби — духовное лицо и ваш работодатель». «Мистер Брэнсби хочет угодить мистеру Карсуэллу». Дэнси не ответил. «Внезапно я понял, что мог бы добавить, а вы, в свою очередь, хотите угодить мистеру Брэнсби. Вот в чем суть происходящего». Дэнси не хочет рисковать своим местом, но, с другой стороны, его совесть — чувствительный орган, и, несмотря на кольцо, лежащее под перчаткой, он не уверен, что я говорю неправду. Мне казалось, он даже хочет мне верить. «Мистер Брэнсби не знает, что вы здесь». Дэнси еле заметно покачал головой. «Если мистер Карсуэлл собирается возбудить против меня дело, то все зависит от кольца», — сказал я. «Нет кольца — нет и оснований для предъявления иска». «Скорее всего, да», — Дэнси отодвинул тарелку. «Поверьте, Том, я не знаю, что и думать». «Вы имеете в виду, не знаете, кому верить?» Он бросил на меня умоляющий взгляд. «Да, если бы я знал, кому верить, было бы намного проще». «Тогда вы должны поступить так, как считаете правильным». Дэнси вытащил кошелек и положил на стол несколько монет, потом взял перчатку, встал со скамейки и выскользнул из кабинки». Он ни разу не взглянул в мою сторону, а я не отрывал от него глаз. Дэнси надел пальто, шляпу и обмотал шарф вокруг шеи. Потом натянул перчатки, кивнул официанту и ушел. У меня щипало глаза. Я готов был расплакаться от несправедливости, но вместо этого накрыл кольцо чашкой и придвинул к себе.